Глава 12. К концу второго месяца моего пребывания в школе Гонратая Лантаров все таки смилостивился и объявил, что готов снять с меня блокировку. К тому времени я уже привык к жесткому графику, втянулся в режим тренировок, вполне уверенно пользовался обучающим модулем, регулярно загружая в себя все новые и новые пакеты данных. Затем добросовестно их осваивал, благодаря чему заметно окреп, подкачался и перестал походить на тощего задохлика, которому плюнь в жопу, голова отвалится. Полностью освоил медитативные практики и научился их правильно применять. Заработал у учителей и учеников определенную репутацию. Вдоль и поперек был просвечен аппаратурой местного доктора, а заодно перечитал массу литературы. Достиг определенных успехов в управлении собственным даром, поэтому уже догадался, чего именно от меня ждут, и, услышав щедрое предложение Лена Тара, с трудом сдержал ядовитый смешок. Само собой, Эмма уже покопалась в браслете и с недавнего времени стала искусственно занижать параметры моего развития, постепенно переходя от прогресса к старательно имитируемому «спаду». поэтому к тому времени, как Лентаро созрел для снятия блокировки, мой магический дар показывал чуть ли не меньшие цифры, чем были у него изначально. Собственно, я не ошибся. Лентаро именно этого и ждал, чтобы официально приступить к дальнейшим занятиям. По этой же причине, когда учитель торжественно коснулся моего браслета, я далеко не сразу выдал ему материальное подтверждение наличия у меня магического дара, а сперва потянул время». Сделал вид, что очень стараюсь, потом очень неохотно выдавил из себя одну единственную, быстро погасшую молнию, и с грустью услышал в ответ «Отличный результат». «Ну да, ну да. Ты приступил к упражнениям позже всех. А как же? У тебя, в отличие от многих, не было домашней подготовки. К тому же дар тебе достался сложный, коварный, и то, что с первого раза сумел его призвать, очень и очень хорошо». «Я охотно покивал, но не стал напоминать преисполнившемуся фальшивым энтузиазмом преподавателю, что к этому времени все остальные ученики уже не только благополучно инициировались, но и вовсю тренировались на магическом полигоне». в том числе готовясь к своим первым магическим поединкам, тогда как я усилиями того же Лена Тара был последним, кто еще ходил в комнату с матами, и единственным, чей дар не развивали, а наоборот, искусственно подавляли, хотя явных причин так гнусно со мной поступать у Лена Тара попросту не было». Более того, сам факт, что практически все учителя, за исключением чудушного Лаира Дарно на математике, а также преподавателя музыки, рисования и танцев, гораздо реже стали начислять мне баллы, и по каждой мелочи стремились снять те, что я успел накопить, наглядно свидетельствовал, что все это не случайность. Что тут действует система, и что по какой-то непонятной причине вся эта система ополчилась против меня. Спрашивается, чем я им не угодил? Вел себя примерно, учился хорошо, ни с кем не дрался, правил не нарушал, никому не хамил, за школьным имуществом следил, как за Зеницей Ока. Однако преподаватели все равно предпринимали, пока еще не особенно серьезные, но уже вполне заметные меры, делая все, чтобы мне стало сложнее учиться. Причем изначально тут же Лентару не был настроен против меня лично. В первую неделю он наоборот выглядел активным, заинтересованным, готовым всячески помочь и поддержать. Охотно отвечал на вопросы, предлагал обращаться и уточнять, если я чего-то не понимаю, и лишь в последнее время, когда моя успеваемость по остальным предметам резко взлетела, он вдруг стал проявлять необъяснимую медлительность, а затем и откровенно тянуть время в надежде, что мой дар угаснет сам собой. Покрутив в голове возникшую проблему так и этак, я решил, что пока она угрозы для меня не несет. В минус я, несмотря на придирки учителей, давно уже не уходил, и теперь... Спустя два месяца накопленные три десятка баллов у меня будет непросто отобрать. Необходимый материал я благополучно освоил. Магический дар мог развивать самостоятельно. По физкультуре заметно подтянулся и от сверстников больше не отставал. На уроках правописания давным-давно вышел в лидеры с тахановскими темпами, осваивая правила местного языка. На математике Лаир Дарно и вовсе был от меня в восторге. Обществознание, природоведение, история, теоретическая магия — С моими возможностями и там проблем не возникло. Но разве что петь я по-прежнему не умел. Да и танцевать особо не рвался. Однако непрофильные предметы в программу экзаменов не входили, поэтому, наверное, и преподающие и их учителя в отношении ко мне не свирепствовали. Плохо то, что я не понимал, почему это вообще происходит. Но не из-за говнюка же босху в самом-то деле». Неужто какой-то там младший род всего за месяц смог подмять под себя мелкую и далеко не престижную школу, которая совсем недавно была на попечении семейства Расха? Хотя лично я на их месте от такого сомнительного имущества постарался бы откреститься. Тогда, может, кто-то узнал, что моим покровителем были Расха, и точил на них зуб? Может, Тан, пока был жив, кому-то наступил на больную мозоль, и теперь мне, так сказать, мстили вместо него? Тоже сомнительно. Лен Нортон сказал, что в моем деле этой информации нет, так что и мстить мне вроде как не за что. Оставался самый невероятный вариант, что учителя действовали не по подлому сговору и не из личных побуждений, а по указке сверху. Проще говоря, по распоряжению директора. Но представить, что Лену Марине вдруг настолько не понравилась моя рожа, что он возжелал выкинуть сиротузам ухрышку из школы, да еще и так заморочился, что подключил к этому весь коллектив, это выглядело попросту дико. я для него никто, ноль без палочки. Да, он знал про мою связь с Расха, но при этом как никто другой должен был понимать, что мстить им через меня бессмысленно. К тому же моим исключениям из школы ни на кого нельзя было надавить, запугать, этим никого нельзя было шантажировать. Я остался один, сам по себе, без покровителей и каких-либо заступников». Я, по большому счету никому не был нужен, и от меня, если не знать про талант, нельзя было получить никакой пользы. Даже, блин, денег, если бы кто-то вдруг собрался их с меня вымогать. Ну так и зачем Лену Марине было тратить на меня свое время? Так и не сумев разобраться в причинах, я в итоге решил, что пока наилучшей тактикой будет промолчать и выждать. Ну не сражаться же мне с преподами открыто, и не идти я ябедничать директору на несправедливую жизнь и предвзятое отношение учителей». Однако вскоре мое понимание ситуации изменилось, и случилось это ровно в тот день, когда Лентару дал мне допуск на полигон и разрешил тренироваться вместе со всеми. Это случилось в три Р, ровно через неделю после того, как он впервые снял с меня блокировку. Мы тогда отправились на занятия, как обычно, оккупировали специально оборудованный для занятий магией зал, включили защиту, помедитировали, проделали обязательный комплекс упражнений на концентрацию, и вот после этого. «Учитель неожиданно объявил, что сегодня нам будет позволено провести свои первые, пока короткие, на долгие нас попросту не хватит и строго контролируемые магические поединки. Я, когда об этом услышал, поначалу не встревожился. По моему мнению, нам уже давно пора было приступать к настоящим занятиям, иначе мы до конца года так и не научимся ни атаковать, ни защищаться толком». Однако последний за эти месяцы четвертый звоночек о том, что происходит нечто неправильное, тренькнул в моей голове ровно в тот момент, когда после двух пробных поединков Лентаро вдруг вызвал ристалище меня, а моим противником назначил, кого бы вы думали, Айрда Босху. Когда я вышел в центр зала и пересекся с горящим мрачным торжеством взглядом крепыша, мне стало ясно, что и эта встреча стала далеко не случайной. В последний месяц шансов затеять конфликт я ему не давал. Моими стараниями мы пересекались лишь в душевой, но там он однажды уже потерпел позорное поражение, а провоцировать меня в классе или в коридорах школы не рисковал. И тут ему выпал шанс поквитаться за все свои предыдущие неудачи. Бывают такие совпадения? Едва ли. Причем формально учитель был в своем праве. Раз уж я научился вызывать молнию, то и к поединкам мог быть допущен. Ну а то, что разница по параметрам у нас с Босхо могла отличаться в несколько раз, то, что целых две недели до этого Крепыш усиленно тренировался, тогда как я официально только-только перешел в этот зал для начала практических занятий, В общем, вы понимаете, почему я встрепенулся и внутренне подобрался, когда Лентаро с невозмутимым видом активировал вокруг нас магическую защиту, сделав вид, что не увидел, как Бусхо хищно мне улыбнулся и демонстративным жестом провел ребром ладони по горлу. Фиксирую агрессивное поведение субъекта. Спокойно доложила Эмма. Нейнитовое поле в целях безопасности уменьшено до размеров магической защиты зала. Нейнитовые частицы готовы к преобразованию. Я мысленно кивнул и тут же почувствовал, как в районе солнечного сплетения мою кожу пощекотал сформировавшийся совсем небольшой найнеитовый диск. Он, конечно, был совсем тонким, да и летел не особо далеко. Путем проб и ошибок я уже выяснил, что могу оперировать найнеитом лишь на расстоянии примерно четверти майна, то есть чуть больше метра по земным меркам. Однако Эмма утверждала, что при должных тренировках это расстояние... как и уровень магического дара, будет постепенно расти, так что перспективы у моего таланта определенно имелись. «Начали!» — бестрепетно скомандовал Лентаро, тем самым давая разрешение на начало поединка и одновременно отключая функцию блокировки магического дара на браслетах. В тот же момент Босху сотворил в обеих руках по два небольших огненных шарика и без колебаний швырнул в мою сторону. «Я знаю, в школе неплохой лазарет». Ожоги друзьям старшего братца Айрда залечили в тот же день, тогда как сам Эддарт провел в медицинской капсуле не больше суток, после чего, как ни в чем не бывало, вернулся к учебе. Более того, серьезных увечий ученики младшего класса попросту не могли себе нанести. Для этого мы еще были слишком слабыми, но если месяц назад я предпочел бы попросту слить поединок и уклоняться от ударов до тех пор, пока у Босха не закончатся силы, то теперь я относился к себе и окружающему миру совсем иначе. да и правила поединков засели в моей башке большой острой занозой, поэтому, увидев несущиеся мне в лицо огненные шары, я даже раздумывать не стал и первым же делом рухнул на пол, а затем торопливо перекатился, избегая встречи с чужой магией. Когда же она благополучно пролетела мимо и бессильно ударилась в магическую защиту, я прямо с пола швырнул в противника шаровую, правда уменьшенную до размеров мухи, молнию, которая угодила Аирду точно в коленку. С такой травмой в обычном спорте ему делать было нечего. Нога при таком ударе как минимум на сутки отнимается, а если и сухожилие повредилось, то там и до хромоты недалеко. Однако выше бросать я не рискнул. С моими параметрами даже такой удар мог получиться лишь на пределе возможностей. Ну а когда Айрт с воплем упал, так и не успев ударить во второй раз, я проворно вскочил и, подбежав к поверженному противнику, коротким ударом врезал ему по морде, благополучно отправив в нокаут. Все. Поединок окончен. Кто следующий? Когда я бодро поднялся на ноги и обернулся, пораженный класс стоял у стены и таращился на меня круглыми от удивления глазами. А вы чего ждали? Что, имея минимальные возможности к концентрации, мы будем тут половину Рейна друг вокруг друга прыгать? Или что Босха первым же ударом уделает меня в хлам? Поединок окончен. С бесстрастным выражением возвестил Лентаро, глядя на неподвижно лежащего крепыша, по лицу которого струилась кровь. — Гурто, зачем ты сломал ему нос? Достаточно было просто обозначить поражение. — В сложившейся ситуации это было максимально быстрое и эффективное подавление противника, Лэн, — ответил я, подходя к магу. К тому же я не был уверен, что Буско не ударит в спину. — Ты нарушил ход поединка. Нанесение телесных повреждений во время магического боя не приветствуется. — Но это и не запрещено, Лэн Таро, разве нет? В комнате мгновенно повисла тишина. Однако правила я знал хорошо. «Быть может, даже слишком хорошо для ученика младшего курса». О процедуре проведения как простых, так и магических поединков в моей голове сведений тоже хватало, однако Лену Тара это не понравилось. Да и моей победы он явно не хотел, поэтому пару мгновений просто постоял-помолчал, а потом таким же бесстрастным тоном сообщил «Минус два балла за нарушение правил школы и еще минус балл за препирательство с учителем». И в этот момент я совершенно точно понял – что происходящее более чем серьезно. Я не ошибся. Буквально тем же вечером события резко ускорились, потому что приятели Босхо, вероятном стяза жака, попытались устроить мне темную. Я их, конечно же, видел, поэтому к тому моменту, когда зашел в душевую, был готов дать отпор. По этой же причине от хлёсткого удара, свёрнутым в жгут полотенцем, я ловко увернулся, поднырнув под руку напавшего первым Ойра, с силой толкнул его на противоположную стену. Затем подскочил к ближайшему крану, резким движением крутанул вентиль, успел увернуться от подбежавшего сзади Курса, столкнул лбами Рамна и Арна, благо основы боя в тесном пространстве в мои мозги были уже заложены модулем, и только после этого отскочил к двери. Фух. Признаться, до сегодняшнего дня я не до конца понимал, какая именно информация вкладывается в мою голову обучающим модулем. Сомневался, так ли это будет эффективно, как обещала реклама. Кое-что, конечно, уже попробовал на тренировках, однако ставить блоки и выполнять удары по имеющейся в памяти схеме — это одно, а оказаться в реальном бою и не имея практических навыков начать действовать на голых инстинктах — совсем другое. Как оказалось, главная фишка спортивно-обучающего модуля заключалась именно в том, что он закладывал в голову спортсмена этакую программу. Точнее, группу программ, которые наряду с четким знанием, что именно нужно делать, помогали понять, как сделать это правильно. На занятиях эту роль обычно выполнял учитель, который постоянно подходил, поправлял, подсказывал, порой ругаясь на то, что ты такой тупой и непонятливый, тогда как модуль закладывал это понимание куда-то глубоко внутрь. Одним, так сказать, большим файлом. Таким образом, что я уже, начиная движение, даже если делал это впервые в жизни, совершенно точно знал, будет оно правильным или нет. А всего после нескольких десятков, не сотен и не тысяч повторений запоминал последовательность действий намертво, потому что мышечная память после работы модуля тоже кардинально менялась и позволяла до автоматизма оттачивать даже сложные связки в несколько раз быстрее, чем во время обычных тренировок. Причем все это относилось даже к модулям устаревшего поколения, тогда как новейшие аппараты наверняка могли намного больше. Я как-то вычитал в сети, что в более совершенных моделях миостимуляция проводилась одновременно с загрузкой данных, а скорость усвоения и объем передаваемых сведений за единицу времени по сравнению с моим модулем были существенно увеличены. Единственная сложность в таком вот аппаратном обучении заключалась в том, что даже зная, как надо ударить и заблокировать удар, неподготовленное тело не всегда могло это сделать. Растяжки не хватало силы, выносливости или скорости, поэтому обычные тренировки никто не отменял. Просто они становились намного эффективнее. Результат достигался меньшими усилиями и за гораздо меньшее время, поэтому все те, кто мог себе позволить пользоваться индивидуальными обучающими модулями, обязательно старались их приобрести. И среди аристократов… Особенно в старших родах, полагаю, не было ни одного человека, кто не имел бы вот такой усиленной подготовки. Айрт, кстати, тоже ее наверняка получил, а вот его приятели аппаратную подготовку точно не проходили, иначе не попались бы сегодня так просто. Само собой, я не собирался драться по-настоящему, а не что возомнивших о себе придурков планировал остановить тем же незамысловатым способом, что и раньше. Ну, попадали бы они пару-тройку минут, ну, носы и коленки себе поразбивали бы. поскольку отпечатков моей ауры на них после этого не останется, да и детектор лжи не даст соврать, чтобы они там и кому не рассказали, без прямых доказательств обвинить меня было бы не в чем. Однако на этот раз судьба распорядилась иначе. В тот самый момент, когда мальчишки дружно поскользнулись на мокром полу, что-то случилось с потолочным светильником. Он вдруг заискрился, задребезжал, хотя, по моему мнению, дребезжать там просто нечему, после чего наверху раздался самый настоящий взрыв. Виднеющийся в потолке технический лючок буквально сорвало с петель, а оттуда, развернувшись со зловещим шуршанием, неожиданно вывалился длинный дымящийся провод и шлепнулся прямо на пол рядом с незадачливыми мстителями. «Внимание! Обнаружен неисправный технический прибор», — с легким запозданием обозначила возникшую проблему Эмма, когда душевую заполнил едкий запах горелой проводки. Увы, в школе Гонратае, наряду с новейшим многотехническим оборудованием, до сих пор использовали и светильники устаревшего образца. То есть электрические, а не магические. Да и душевая с ее повышенной влажностью оказалась не самым удачным местом для разборок. Впрочем, все могло бы быть иначе, если бы, к примеру, вовремя отключился пакетник в электрощитке. Или если бы мальчишки при виде провода повели себя по-умному. Но пакетник, судя по всему, оказался неисправен. Да и пацаны, по-видимому, плохо представляли, что такое поражение электрическим током. И уж тем более не знали, что бегать по полу, пусть даже и выстланному керамической плиткой, на которой тут и там виднеются лужи, а рядом лежит электрический провод под напряжением, может быть смертельно опасно. Единственное, о чем они знали точно, это то, что от такого провода надо бежать как можно дальше. Поэтому они, собственно, и побежали. Но побежали по-идиотски, с криками, с воплями, в опасной близости от источника тока. Да еще и друг за дружкой, толкаясь и торопясь как можно быстрее добраться до выхода. При этом они, естественно, на бегу столкнулись. Бежавший последним, Оир, поскользнувшись, крайне неудачно толкнул в спину Рамна. Рамн, соответственно, налетел на Корса. Корс, не сумев удержать равновесие, повалился на Арна. Тот, в свою очередь, ткнулся носом в стену, схватившись за первое, что попалось под руку — водопроводную трубу. И тут нога Ойра внезапно поехала, с разгона влетев в ту самую лужу, в которую недавно ткнулся кончиком треклятый провод. И все Цепь замкнулась, а невезучие пацаны, резким движением запрокинув головы, издали хриплый, нечеловеческий вопль. Их заколотило. Затрясло, будто в лихорадке. Я, стоя в дверях, на мгновение замешкался, никак не ожидая, что все так скверно получится. Но потом резко опомнился. Ринулся вон, лихорадочно раздумывая, где найти резиновые сапоги и стоит ли взять швабру из кладовки. Но уже по дороге вспомнил, что резиновые сапоги ученикам не выдавались. Где расположен электрический щиток и как он устроен, я тем более и не знал. Поэтому решил все таки бежать за подмогой, предположив, что уж охранники-то точно знают технику безопасности. И если поторопятся, то сумеют спасти четырех дурных... излишне самоуверенных, но отнюдь не заслуживших такой участи пацанов. Разумеется, от последствий меня это не спасло. Поскольку весь класс знал о предстоящей драке, то едва я выскочил из душевой, всклокоченный и обеспокоенный до да нельзя, мальчишки тут же подняли крик. На крик, естественно, примчалась охрана, по дороге наткнувшись на взлохмаченного меня. Затем срочно вызвали электрика и доктора. Провод наконец-то обесточили, потерявших сознание — Хорошо, что живых придурков наскоро осмотрели, просветили какой-то диагностической магохренью и сразу же забрали в лазарет. Вскоре после этого пришел завхоз, изучать место происшествия, и еще до выводов электрика с умным видом предположил, что, скорее всего, тут имело место не техническая неисправность, а умышленное повреждение. да еще и, вероятно, магической природы, ну а поскольку враждебно настроенные и откровенно напуганные мальчишки тут же указали ему на мою комнату, то меня немедленно выволокли оттуда за шкирку и потащили на ковер к директору. Тот, как и следовало ожидать после получения известия о ЧП, находился не в духе и, даже не разобравшись толком, прямо с порога обвинил меня во всех грехах. А когда я, видя включенный определитель аур, принялся рассказывать о затеянной Айрдом-драке и ее последствиях, нахмурился еще больше, и ни единому моему слову, судя по всему, не поверил. Более того, когда я умолк, он поджал губы и сухо заявил, что я, даже если и стал свидетелем чего-то серьезного, должен был сразу помочь одноклассникам, тогда как я вместо этого просто сбежал, а когда я возразил, что побежал как раз за подмогой, а в душевую, где только что испортилась проводка, не входил исключительно из соображений безопасности, лен директор велел мне умолкнуть и также сухо сообщил, что сам во всем разберется. Причем, поскольку дело было мутным, а моя роль в нем хоть и не доказана, но совершенно очевидна, он будет инициировать полноценное служебное расследование, а меня на время разбирательства отправят в карцер. Ну да. Прямо так, из кабинета меня, раздетого и босого, откровенно встревоженный Ирте проводил в подземелье, расположенное под административным зданием. на минус третий этаж, где обнаружилось несколько самых настоящих тюремных камер. В одной из них, больше похожей на узкий каменный колодец с одной единственной железной дверью, он меня и запер. После чего у меня появилась целая куча свободного времени, чтобы успокоиться и тщательно обдумать случившееся. Сам по себе карцер выглядел не так уж страшно. Не грязный, не вонючий. Вместо параши в углу стоял нормальный биотуалет. Рядом приютилась привинченная к полу короткая и узкая койка. Сидеть на ней было можно, нормально спать уже нет. А еще тут оказалось прохладно и довольно сыро. Однако, поскольку клаустрофобией я не страдал, а терморегуляцию отладила Эмма, то в целом пребывание в камере не доставило мне особых проблем. Утром меня снова навестил Ирте. Правда, лишь для того, чтобы забрать идентификационный браслет, а вместо него надеть на руку другой. Совершенно новый, но, как выяснилось, с усиленной защитой от взлома. На мои вопросы секретарь, разумеется, отвечать отказался. О процессе расследования, если и знал, то ничего не сказал. Еды не принес. Воду тоже зажилил, хотя в нормальной тюрьме даже арестантов время от времени все-таки кормили. Потом он ушел, а я опять принялся ждать, гадая, чем на этот раз обернется не мною спровоцированная драка. но только ближе к обеду, засованы двери, снова загрохотали, и тот же молчаливый Ирте наконец-то меня выпустил. Правда, отвел он меня не в жилой корпус, а в администрацию. И вот тогда я во второй раз за последние сутки предстал перед строгими очами Лены директора который, вероятно, желал лично сообщить о результатах проведенного расследования. «Адреагурту!» Вперев в меня тяжелый взор, начал Лен Морине, изображая строгого прокурора. Изучив все обстоятельства дела, я пришел к совершенно однозначному выводу, что вина за случившееся с четырьмя учениками младшего класса целиком и полностью лежит на тебе. Я прищурился. Вот как? И каким же образом я их, так сказать, уделал? Вчера в 21.00, находясь в душевой комнате жилого корпуса номер два, ты умышленно спровоцировал драку между учениками своего класса. Вообще-то это не я их спровоцировал. «Это они начали!» «Молчать!» — рявкнул Нэн Марине, заставив меня вопросительно вскинуть брови. «Вчера, в 21.00, находясь в душевой комнате жилого корпуса номер два, ты умышленно спровоцировал драку между учениками своего класса. Показания свидетелей, в качестве которых выступили твои одноклассники, это доподлинно подтверждают». Ученики также сообщили, что незадолго до этого ты неоднократно конфликтовал с Айрдом Босхо по малозначительным поводам, провоцировал его, оскорблял, а вчера во время магического поединка умышленно и с полным пониманием того, что делаешь, нанес ему телесные повреждения средней степени тяжести, которые в тот момент уже не требовались. Тем самым ты проявил немотивированную агрессию к ученику младшего класса Айрду Босхо, что также подтверждается показаниями преподавателя, а тем же вечером напал на друзей Босху. Лишь по причине того, что они сделали вежливое замечание по поводу несоблюдения тобой правил личной гигиены. О, вот оно даже как. А я-то не знал, что удар полотенцем по роже у нас теперь называется вежливым замечанием. При этом нападение было спланировано тобой заранее. Еще больше сумел удивить меня лэнд-директор. «На твоем идентификационном браслете обнаружены механические повреждения. Также при внимательном изучении прибора была зафиксирована попытка несанкционированного взлома программы блокировки магического дара». Услышав последние слова, я поневоле вздрогнул. «Эмма!» «Поскольку вскоре после этого маячок в браслете показал твое присутствие в душевой...» а следом за этим там случилось чрезвычайное происшествие с неоспоримыми признаками применения элементов магии молний, то следствие пришло к однозначному выводу, что взлом программы был осуществлен умышленно, а высвободившаяся после этого магия впоследствии была использована для нанесения тяжкого вреда здоровью четырем ученикам младших классов. «Чего?» «Да он совсем офонарил!» «Субъект Лен-Марине лжёт!» — бесстрастно сообщила подруга, когда я потребовал объяснений. Следы взлома идентификационного браслета, как и следы вмешательства посторонних программ, полностью устранялись после каждого использования. Установить их наличие задним числом невозможно. — Да? Отчего же он так уверенно об этом говорит? — Не могу знать. Но аура этого человека показывает явные признаки нестабильности. Он говорит неправду и знает об этом. Я на мгновение задумался, а когда подруга в очередной раз стабилизировала мой эмоциональный фон, тряхнул головой. «Покажи, я хочу это видеть». И в то же мгновение получил на редкость четкую картинку, как если бы на моих глазах появился прибор ночного видения. Да, аура у живого существа очень похожа на то, что позволяет различить инфракрасное видение. Красные, желтые, синие и зеленые разводы, в точности повторяющие очертания тела, но в обычном состоянии они должны выглядеть четкими и ровными. Нормальная аура словно живет, дышит, но при этом ее движения размерены и почти незаметны, тогда как во время волнения, переживаний, после серьезных травм или вызванных гормональными сдвигами событий, ее края становятся рваными, а движения неровными и излишне резкими». Это, в свою очередь, означало, что если Лэн-директор не заболел, не испытывал дикого страха за мое будущее и не сидел на воткнутом в сиденье гвозде, то получается, что Эмма права. Этот подонок врал мне, как сивый мерин, и его аура это совершенно точно подтверждала. Увидев все, что хотел, я окончательно успокоился и, улучив момент, все-таки рискнул спросить. Простите, Лэн, а в какое именно время вами был зафиксирован взлом программы блокировки магического дара на моем браслете? Лэн Морине кинул на меня уничтожающий взгляд. «Вчера. В двадцать пятьдесят три». «Ага, ясно, понятно. А кто, позвольте спросить, зафиксировал этот факт в документах и подписался под выводом, что это было сделано умышленно?» «В нашей школе есть только один специалист, имеющий право на работу с такими приборами. Лэн Нортон. Он и подписал протокол». «Ха. И ты, Брут». «Позвольте уточнить еще один момент». Тот факт, что в душевой взорвался светильник и до самого пола висел находящийся под напряжением кабель, никого из следственной группы не смутил? А не сработавший предохранитель? Или может хоть кто-то обратил внимание, что провод не был закреплен и заизолирован, так как ему положено по технике безопасности? Данные предположения не соответствуют действительности. С каменной рожей отозвался директор. Светильник в душевой комнате жилого корпуса номер два полностью исправен и, согласно документам, из строя не выходил. Проблем со щитком также не было выявлено. Что же касается провода, то его укладка была произведена в соответствии со всем перечнем правил безопасности, поэтому он никуда не падал и никого не травмировал, что подтверждается показаниями многочисленных свидетелей». Кроме того, мною была инициирована проверка магического фона, которая показала, что на месте преступления фон завышен в несколько раз. И это совершенно однозначно свидетельствует в пользу моей версии событий, а также говорит о том, что ты лжешь. Очень интересно. Значит, не только Буско и приятели, не только весь мой класс и школьный доктор, но и завхоз, и охрана, и даже электрик в этом замешаны. Что ж, полагаю, настаивать на своих показаниях бесполезно. полагаю, следы случившегося уже успели замести. Провод убрали, лючок и светильник заменили на новые. Всем, кто видел провод своими глазами, настоятельно порекомендовали помалкивать, а на мои слова можно было благополучно начхать. Прекрасно. Если дело представить именно так, то да. Случившееся можно попытаться объяснить использованием магии молний, а на меня со спокойной душой повесить попытку убийства одноклассников. Благо ни у кого в моем классе подобной магии официально нет. Правда, тут было несколько «но». К примеру, откуда у восьмилетнего недоучки взялись навыки бывалого хакера? Каким образом он смог не только вызвать несколько молний кряду, но и безошибочно, главное быстро и эффективно, поразить сразу четверых недоумков, если его браслет в последние недели фиксировал прогрессирующее снижение активности магического дара, а его пользовать меня никто не учил? Впрочем, это такие мелочи. Кто на них вообще смотрит? Босхо и остальные охотно подтвердят любые слова директора. Даже к бабке не ходи. Учителя и доктор, полагаю, тоже с радостью расписались в фальшивом протоколе. Что же касается браслета, то поскольку у меня его забрали, то я теперь ничего не докажу. Но не сомневаюсь, что если кто-то захочет проверить, то на нем и царапины соответствующие найдутся, и попытка взлома программного обеспечения в памяти окажется прописана. Причем все это наверняка успели зафиксировать на бумаге, запротоколировать в присутствии свидетелей, сфотографировать и завизировать 30 печатями. Ну а если кто-то вдруг начнет задавать вопросы, или же дело дойдет до суда... Хе-хе, да какой в моем случае может быть суд? Сопляк-первогодка без роду без племени. Да за меня до совершеннолетия даже заявление в прокуратуру подать некому. А если я все же найду наставника или опекуна, то к тому времени точно вылечу из школы. Заодно останусь без денег, еды и крыши над головой... Ну а если все-таки выживу и каким-то чудом доберусь до цивилизации, то к тому времени, как мне удастся пожаловаться в записях Лена Марине, уже найдутся все необходимые файлы, включая фальсифицированные данные по определителю Ауры». Впрочем, нет. «Он же не следователь и не прокурор, поэтому детектор лжи на допросах использовать не обязан, а собранных доказательств будет вполне достаточно, чтобы никто не пытался разбираться в случившемся». не говоря уже о том, чтобы проверить на детекторе лжи уважаемого господина директора и всех, ну или почти всех его сотрудников, кто будет утверждать, что я сам во всем виноват. Мила! Нет, вы представляете? Меня действительно пытались подставить. Причем исходило это намерение сверху, с самого начала и до конца. Как будто кое-кто очень не хотел, чтобы я продолжал тут учиться. Остается один вопрос. Зачем Лену Марине это понадобилось? «Эмма, ты все пишешь?» «Разумеется», — спокойно отозвалась подруга. «Данные с камер, аудиозаписи, отпечатки ауры этого человека». «Я хочу, чтобы ты взломала его браслет и компьютер прямо сейчас», — так же спокойно сказал я. И выкачала оттуда все файлы. «Протоколы допросов, липовые показания свидетелей, данные с определителя аур, все что есть. Особенно то, что находится в скрытых папках. Справишься?» «Как ты и просил, я изучила имеющиеся в сети данные и значительно усовершенствовала программу взлома». С отчетливой ноткой гордости, ответила Эмма. А также обновила протоколы, помогающие скрыть следы моего вмешательства. Пароли на обоих устройствах этого человека относятся к категории сложных, поэтому для безопасного доступа к файлам мне понадобится чуть больше четверти Рейна. «Умница моя!» — усмехнулся я. «Работай!» После чего взглянул на директора прямо и, спокойно выдержав его взгляд, коротко бросил. «Я готов услышать ваш приговор».